Глава 9 Вино было красное и окрасило этим цветом мостовой узкой улицецы в предместии Сент- Антуан в Париже, где разбилась эта бочка с вином. Также окрасило оно много рук и лиц, босых ног и деревянных башмаков и Руки людей, пиливших дрова, оставили красные пятна на поленьях. У женщины, нянчившей ребенка, весь лоб был красный от той старой тряпки, которую она смочила в вине, а потом опять повязала себе на голову. Те, кто сосал деревянные клепки разбитой бочки, ходили точно тигры, вымазанные вокруг рта винной гущей, а один из них — шутник высокого роста в грязном ночном колпаке, свесившимся длинным концом совсем на сторону. набрав грязных подонков на палец, вывел на стене. Кровь. Чарльз Диккенс, повесть о двух городах. И теперь все они пьют. Думал Кокрин. И варят в котле какое-то ядовитое зелье из текилы и мяты и юной буги-вуги, кути. По меньшей мере, один раз наполнил вином свой кубок. Если где-нибудь в Калифорнии этой ночью обсуждают еще худшую чушь, то, наверное, только в дурдоме для еще более тяжелых случаев, чем в Роуз-Кранс. Но вроде бы пьян из всех здесь только я. «Прах Бакси Сигела похоронен в мавзолее Бет-О-Лам на голливудском кладбище в Санта-Монике, всего в 20 милях отсюда», — говорил мужчина, которого звали Пит. «Его призрак в корешах с призраком моего отца». Анжи, помнишь, когда мы ездили на кладбище, чтобы забрать призрак отца под Хэллоуин в девяносто втором году, я стучал в мавзолей, а мне оттуда на тук-тук-тук ответили тук-тук. Так вот, это был призрак Сигела». «Помню», — ответила женщина, вошедшая из кухни с тремя банками курс. «Две для Коди и ни одной для меня», — подумал Кокрин. Еще он подумал, что надо бы просто пойти в кухню и взять банку, но не мог решиться вновь оказаться перед мертвецом. его очень растевожила карта которую кодди показала ему со словами это ты этой ночью жирное бородатае идиотское лицо нарисованного пьяиницы в короне из рос которое похоже скрывала рога накидка из звериной шкуры корявые ноги изгибавшиеся не в ту сторону как у козы которые заканчивались какими то раструбами вроде копыт кути нашел в одной из коробок электрическую точилку для карандашей и теперь осторожно снял пластмассовый кожух рассвеченный под волокнистую древесину внутри оказалась не фреза с наклонными ножиками к электромотору был пределан толстый кусок желтого мела середина изрядно выбрана с прошлого раза сказал кути разглядывая мел но можно присобачить пружину к другому месту ближе к мотору я помню как эддисон собирал это «Не уверен, что Эдисон сам знал, что делал», – отозвался Пит. «Я помню, как он это делал», – повторил Кутти. «Хорошо», – сказал Пит, – «отлично». Он взглянул на Кокрина и улыбнулся. «Точилка – наша телефонная трубка, точнее, динамик. Динамики, как правило, приводят в движение диафрагму при помощи индуцированных изменений в поле магнита. Мы не можем применить этот метод, потому что физический магнит притягивает призраков, как ямка на тротуаре собирает дождевую воду. Если бы мы капитально готовились, я подключил бы пьезоэлектрический кварц или электростатическую установку с перфорированными конденсаторными обкладками. Но эта схема тоже вполне годится для работы. Мы смочим мел водой, а затем прикрепим пружину диафрагмы к поверхности мела, которая будет вращаться, когда мы включим точилку для карандашей. Видите ли мокрый мел шершаф и обычно создает большое трение. но он на мгновение делается скользким, когда через него проходит ток всё это происходит быстро и многообразно благодаря чему можно получить из присоединенной диафрагмы отнюдь не идеальный, но довольно внятный звук Кокрин понимал, что пит любезно пытается ввести его в курс происходящего и поэтому поспешно улыбнулся в ответ кивнул и сказал остроумно и звук был получше чем у многих современных наушников добавил кути. «Сынок, у меня и в мыслях нет принизить твоего прежнего Оришу», — мягко сказал Пит. Одной рукой он взял связку стеклянных трубок, а другой — стеклянный цилиндр с металлическим стерженьком внутри, побрякивающим как язык колокольчика. «Вакуумный насос я отнесу на кухню и присоединю к водопроводному крану, чтобы был сток у манометра Ленгмюра. Кути, ты тем временем собери всех в прачечной или на заднем дворе, в общем, чтобы никого не было в комнате». раз уж вы пойдете на кухню сказал коокрин пытаясь не выдать жгучего нетерпения не могли бы вы принести им мне баночку пива пламтре за его спиной хихикнула пит взглянул на кути тот пожал плечами и кивнул ладно сказал пит юный оливер сидевший на полу привалившись к дивану нерешительно заговорил вы ведь собираетесь звонить призраку нашего отца да не ему самому а его призраку лицо подростка было напряженным но коокрин разглядел что белки его глаз покраснели да оливер именно так ответил мавраас ты теперь член нашей семьи и можешь остаться здесь если хочешь оливер покачал головой нет прошептал он это это будет так словно он оказался мертвой и еще и в этой комнате серьезно проговорил его брат скэтт такой же как в кухне он посмотрел на оливера и закончил мы подождем во дворе Дана их мать лишь прикусила костяшку пальца и кивнула. Кокрин вслед за пламтри, Анжелика и Дианой поплелся в тесную комнатку прачечную, оклеенную обоями в цветочек, и сел рядом с пламтри на линолеум под раковиной в углу. Кутев скарабкался на здоровенную стиральную машину коммерческого образца с прорезью для монеток и устроил на полке за своей спиной точилку, теперь соединенную с одной стороны пружиной с каркасом разобранной электрической лапшерезки, а с другой с бумажным раструбом громкоговорителя. Посреди комнаты Пит поставил столик для телевизора и складной стульчик и чуть ли не торжественно взгромоздил на столик старенький черный бакелитовый телефон с наборным диском, от которого один телефонный проводок уходил к точилке, а другой тянулся по линолеумному полу за дверь, к странной схеме, собранной на столе в кабинете. Джоанна осталась в нынешней кухне, чтобы приглядывать за зельем измятые текилы, от едких испарений которого у Кокрина слезились глаза». Воожно она просто забыла о нем думал он и оставив кастрюлю на огне вышла наружу чтобы немного послушать музыку. он неторопливо потягивал холодное пиво из банки, совершенно не представляя себе как долго может продолжаться вся эта затея паук джо предпочел выйти с остальными на улицу, где продолжалась музыка, и кокрин жалел что не пошел вместе с сумасшедшим слепым стариком. «Можно мне взглянуть?» – спросил у Пита Мавранос, стоявший возле раковины и дымивший сигаретой Кэмэл, так будто пытался перебить навязчивую вонь мяты. В одной руке он все так же держал пистолет, а другую засунул в карман, вынул комок папиросной бумаги и протянул Питу. «И у нас, – сказал тот, аккуратно распаковывая сверточек, – тут присутствуют. Убийца и жена Крейна – это так или иначе должно послужить маяком». «И, Анжи, не могла бы ты похозяйничать в соседней комнате?» Анжелика аккуратно проскользнула мимо стола и вышла за дверь, а Пит посмотрел на Кокрина. «И вот мы снова вышли за пределы физики. Сейчас она зажжет свечи, прочитает несколько стишков по-испански и помажет маслом «Vete de Acque» дверную притолоку». Он перевел взгляд на Диану, стоявшую рядом с Мавраносом. «Мне нужно знать полное имя Крейна и дату его рождения». Я понимаю, может показаться, что использовать его истинные психические координаты очень неосторожно, но в наших условиях просто нельзя использовать маски. Скотт, Генри, Пуанкаре, Леон, Крейн. Сказала Диана, которая даже в резком свете голой электрической лампочки, свешивавшейся с потолка, казалась очумелому Кокрону, похожей на сияющий набросок Боттичелевской Венеры, которую художник просто еще не снабдил роскошными волосами. двадцать вось февраля тысяча девятьсот сорок третьего года мокрый меловой цилиндр начал крутиться на валу мотора точилки а из бумажного динамика послышалось нечленораздельное шипение анжелика поспешно вернулась в крохотную прачечную и вытирая руки облузку на мгновение продемонстрировала рукоять пистолета заткнутого за пояс Питт, скорчив недовольную гримасу, вынул из папиросной бумаги корявый черный комок, похожий на громадную изюмину, сел на стул и принялся набирать номер. Но не успел он осторожно повернуть диск на семь отверстий до упора, как из динамика раздался хриплый звон, потом он прервался и зазвучал снова. «М-м, это входящий звонок!» Безнадежным тоном сказала Анжелика. «Ответь, чего уж там!» Питт поднес к лицу трубку. «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э- Из динамика послышался слабый, дрожащий женский голос. «Пирога», — сказал голос, — «это речная лодочка, в которой еле-еле помещается человек, стоя на коленях. И еще это еда, похожая формой на лодку. Набить баклажан морепродуктами после того, как вынешь ядро овоща, словно выдолбишь каноэ, если он будет кричать, его все равно нельзя отпускать, верно?» «Вы все должны прийти сюда, и я смогу провести ваши лодки. Я предала Бога, я осквернила его храм, но это мой день искупления. Сегодня 11 января, да?» Несколько секунд никто не мог найтись с ответом, но потом Кути сказал «да, мэм». «Девяносто один год тому назад», — проскрепел бестелесный старушечий голос, — «я умерла». через три пасхи и еще три дня он пришел за мной из моря и повалил все дома забрал себе всех остальных призраков спалив их в огне ерба буэна горит после этих слов в динамике с полминуты слышалось только шипение и в конце концов анжелика сказала конечно она права пахнет пригорелой ерба буэна джоана позвала она повысив голос обрати внимание на огонь И повернулась к Питу. «У тебя получился эффект селекторной связи. Вешай трубку и попробуй еще раз». «Вы должны прийти и забрать меня», — вновь зазвучал усиленный старушечий голос. «И еще одну мертвую леди, которая прячется в тесной маленькой коробочке». «Я, я думаю, это старая чернокожая леди», — предположил Кути, — «которая появляется в телевизоре». мне тоже так кажется согласилась анжелика пит ты повесишь когда-нибудь трубку мы не нуждаемся в помощи от слетевших на приманку электромагнита за блудших призраков желающих отпраздновать годовщины своей смерти забрать призраки двух старушек у нас тут не кружок кройки и шитья вешай трубку и набери номер крейна есть вяло отозвался пит И повесил трубку он наклонился вперед сжимая пальцами темный комок очень похож что это действительно был чей-то глаз и принялся поворачивать им диск и я достаточно знаю математику чтобы правильно произнести имя по анкаре всего с именем крейна и даты его рождения пит набрал тридцать четыре цифры очень далеко пробормотал кути на что пламтре ответила сдавленным смешком снова из динамика раздалось прерывистое жужание по-видимому соответствовавше гудкам вызова а потом послышался щелчок беременная диана скомкала в кулаках тугую ткань своих джинсов алло прозвучал из динамика точилки уверенный баритон вы позвонили скот украину сейчас я не могу ответить вам но если вы назовете свое имя номер телефона и время звонка я перезвоню при первой же возможности женщина которая тебя убила — громко сказала Диана. — Уверяет, что может вернуть тебя к жизни. Помоги нам в этом, Скотт, и позвони нам, как только сможешь. При первых же звуках мужского голоса пламтре ткнула локтем кокрена в колено, взглянув на нее, он увидел, что она сидя в той же позе, привалившись спиной к трубам под раковиной, вся обмякла, руки разжались и лежали ладонями вверх на линолиуме, а голова склониласьперд и белокурые волосы закрыли лицо. Он не дал себе труда пытаться привести ее в чувство Скотт сейчас около полуночи одиндго января девяносто пятого года. отчетливо проговорил мавра нас тебе звонят арки и диана и несколько союзников мы обязательно постараемся звонить тебе еще ну и ты попробуй перехватить нас через телефон и автоматы около которых мы окажемся ладно сомневаюсь что мы сможем долго оставаться около этого аппарата теперь снова усевшись кокрин обнаружил что ему очень трудно держать глаза открытыми голоса всех этих практически незнакомых людей и неудобная поза и нервное изнеможжение все это возродило в его памяти бессонное двадцать четырех часовое путешествие из франции четыре дня назад он почти явственно слышал назойливую медленную джазовую музыку то и дело доносившуюся из наушников которые кто то впереди Через несколько рядов оставил включенными и сжение в глазах, когда пытался продолжить чтение повести о двух городах. По полям страницы от усталости растекались прозрачные зеленые полосы, и он щурился от света лампочки в прачечной и вспоминал, как горизонтальная белая светящаяся полоса рассвета над Северной Атлантикой, вонзилась в крошечные окошки Боинга 747 и многократно отразилась на белом пластмассовом потолке от зеркал пудрениц дам, дружно принявшихся поправлять размазавшуюся во сне косметику. Когда самолет приземлился в Лос-Анджелесском аэропорту, он выгрузился и сразу вышел из аэровокзала, забыв про багаж. сейчас он собрав все силы кое-как поднялся на ноги и промямлил где тут у вас туалет мавраас все так же стоявший с револьвером в руке поджал губы и неодобрительно взглянул на него потерпи сынок пузырь выдержит ты не быстро растворимый алко зельцер рассеянно добавил пит склонившись над телефоном не растаешь я не кокрин покачнулся и глотнул дымного воздуха боюсь я сейчас обделуюсь вот же черт буркнул мавранос и на всякий случай взглянул на отключившуюся пламтре по коридору направо если увижу что ты свернул налево к кухне пристрелю лады лады кокрин тщательно переступил через телефонные провода подошел к двери и посмотрел на отметку в форме листа плюща на правой руке чтобы по ошибке не повернуть не туда не отрывая ру от обклеенной обоями стены он дошел до угла коридора Как и тогда, в аэропорту он заставлял себя не думать о последствиях принятого решения, а сосредоточиться только на самых непосредственных действиях, тихонько пройти по боковому коридорчику, снять цепочку с парадной двери и, не оглядываясь, рвать когти по темным улицам прочь от мертвеца, лежащего на кухне, и всех, кто тут собрался. Но шагнув на цыпочках за поворот, он замер. вместо запомнившейся ему узкой прихожей с вытертой доосновы ковровой дорожкой и оплупившимся потолком через которую они с пламтре вошли в дом он оказался в просторном полутемном холле у подножия винтовой лестницы уходишей самое меньшее на два этажа вверх в Додь барабанил по стеклянной крыше далеко вверху, и капли, пролетавшие по всей лестничные клетки звучно шлепались на паркетный пол у его ног. У него от изумления помутилось в глазах. Он наклонил голову, чтобы рассмотреть пол и увидел пятно, оставшееся, как он тут же твердо решил от лужи крови. Ему ничего не оставалось, кроме как оглянуться назад. На стене, обшитой деревянными панелями, висело зеркало в золоченой раме, и в этом зеркале, позади его собственного отражения, с выпученными глазами, стоял тот самый человек, с которым он познакомился на парижских улицах пять дней тому назад, представившийся Мондаром. Кокрин резко обернулся к нему, но за спиной никого не оказалось, он по-прежнему был один в пустом барочном зале, и Кокрин снова посмотрел в зеркало. У мужчины в отражении была курчавая темная борода, точно такая же, что и во время первого их разговора во дворе отеля Лабии за углом от церкви святого Сульпиция. Но сейчас он показался Кокрину похожим на мертвого бородатого короля, лежавшего где-то за его спиной, и эти прозрачные карие глаза светились той же злой радостью, что и в тот момент, когда они взирали на Кокрина из живой бычьей головы на человеческих плечах чуть-чуть. позже, тем же самым утром, на узенькой средневековой Рю-де-Ла-Арп. И когда Кокрин, спотыкаясь на древних булыжниках, бросился бежать мимо ливанских и персидских ресторанов, где в окна было видно, как на вертелах жарят целых баранов, тварь погналась за ним и в конце концов поймала на мостовой набережной «Сен-Мишель», У самой воды но тогда она уже представляла собой связку соломы в форме человека с волосами из сухих лос плюща и раздавленными стекающими соком виноградинами вместо глаз во дворе отеля этот тип представившийся месье мондар наклонился поближе чтобы его было слышно сквозь радостный лай собаки в вестибюле и напугав кокрена заговорил об умершей нине предложив безумное немыслимое избавление от скорби Глядя сейчас в отражение этих глаз с горизонтальными продолговатыми зрачками горевших тем же жарким вожделением Кокрин знал что мандар не отказался от своего предложения отдайте мне призрак умершей женщины выпьете моего вина прощения и освободитесь от неё сказал тогда мондар. в том старинном парижском дворике под зимним мраморным небом крин поверил что его собеседник способен выполнить то что предложил что он на самом деле в силах освободить его от печали по умершей нине устранив воспоманиения о ней его тщетную любовь и сейчас он снова поверил в это фигура в зеркале держала бутылку красного вина и перевернутые буквы на этикетке слагались во что то вроде я кусю псу точнее Кокрин не смог прочесть, потому что на глаза ему внезапно навернулись слезы. Почему бы не выпить этого священного вина, передав тем самым этому существу свои невыносимые воспоминания о нине, отдать этой твари, назвавшийся мундаром, любовь к убитой жене, принявший теперь уродливую рудиментарную форму. Когда он взглянул в лицо Мандара, глаза с козьими зрачками смотрели мимо Кокрина ему через плечо. Спустя мгновение они уже тепло ответили на его взгляд, и он твердо осознал. Мандар пообещал, что Кокрин получит то же утешение, тот же самый щедрый возвышенный дар, когда придет время скорбеть из-за смерти Пламтри. И Кокрин задумался о том, почему Нина десять дней назад в предрассветный час вздумала выбежать на проезжую часть двухсот вось шоссе. Е ее что-то напугало, выманило. Нина была мертва, и Кокрин внезапно преисполнился решимости не придавать свою любовь к ней, передав ее кому-то другому. а дженнис была жива, и он не собирался одобрять ее смерть, отдавать ее на волю этой твари, пусть даже таким косвным образом. бутылка вина кусачи пес или как там оно называлось поблескивала в руке с длинными ногтями и на тыльной стороне этой ладони была видна отметена возможно перекликающаяся с отметенной на руке кокрена но кокрин резко мотнул головой отвернулся и побрел обратно туда откуда пришел.